Словом, протанцевали мы четыре танца, и я выключил радио. Моя Фиби нырнула под одеяло и спросила. «Хорошо я стала танцевать?» «Еще как!» — говорю. Я сел к ней на кровать. Я здорово задыхался. Наверное, курил слишком много. А она хоть бы чуть запыхалась. «Пощупай мой лоб!» — говорит она вдруг. «Зачем?» «Ну, пощупай! Приложи руку!» Я приложил ладонь, но ничего не почувствовал. «Сильный у меня жар», — говорит. «Нет. А разве у тебя жар? Да, я его сейчас нагоняю. Потрогай еще раз». Я опять приложил руку и опять ничего не почувствовал, но все-таки сказал, как будто начинается. Не хотелось, чтобы у нее развелось что-то вроде этого самого комплекса неполноценности. Она кивнула. Я могу нагнать даже на тернометре. — На термометре. Кто тебе показал? — Алиса Голмборг меня научила. Надо скрестить ноги и думать про что-нибудь очень-очень жаркое, например, про радиатор, и весь лоб начинает так гореть, что кому-нибудь можно обжечь руку. Я чуть не расхохотался, нарочно отдернул от нее руку, как будто боялся обжечься. — Спасибо, что предупредила, — говорю. Нет, я бы тебя не обожгла, я бы остановилась заранее. Тсс! И она вдруг привскочила на кровати. Я страшно испугался. Что такое? Дверь входная, — говорит она громким шепотом. Они! Я вскочил, подбежал к столу, выключил лампу, потом потушил сигарету, сунул окурок в карман, помахал рукой, чтобы развеять дым. И зачем я только курил тут, черт бы меня драл! потом схватил башмаки, забрался в стенной шкаф и закрыл дверцы. Сердце у меня колотилось, как проклятое. Я услышал, как вошла мама. — Фиби, — говорит, — перестань притворяться. Я видела у тебя свет, моя милая. — Здравствуй, — говорит Фиби, — да, я не могла заснуть. Весело вам было? — Очень, — сказала мама, — но слышно было, что это неправда. Она совершенно не любит ездить в гости. Почему ты не спишь? Разреши узнать. Тебе не холодно? Нет, мне тепло. Просто не спится. Фиби, ты, по-моему, курила? Говори правду, милая моя. Что? — спрашивает Фиби. Ты слышишь, что я спросила? Да, я на минутку закурила. Один единственный разок затянулась, а потом выбросила в окошко. Зачем же ты это сделала? Не могла уснуть ты меня огорчаешь, Фиби, очень огорчаешь, сказала мама. Дать тебе второе одеяло? Нет, спасибо, спокойной ночи, сказала Фиби. Видно было, что она старается поскорее от нее избавиться. А как было в кино? спрашивает мама. Чудесно, только Алисина мать мешала, все время перегибалась через меня и спрашивала, знобит Алису или нет. А домой ехали в такси. Дай-ка я пощупаю твой лоб. Нет, я не заразилась. Она совсем здорова, это ее мама выдумала. Ну, спи с Богом. Какой был обед! Гадость, сказала Фиби. Ты помнишь, что папа тебе говорил? Нельзя называть еду гадостью. И почему гадость? Тебе дали чудную баранью котлетку. Я специально ходила на Лексингтон авеню. Котлета была вкусная, но Черлина всегда дышит на меня, когда подает еду. И на еду дышит, и на все. Ну ладно, спи. Поцелуй маму. Ты прочла молитву? Да, я в ванной помолилась. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Засыпай скорей. У меня дико болит голова, говорит мама. У нее очень часто болит голова, здорово болит. А ты пример, Спирин? говорит Фиби. Холден приедет в среду? Насколько мне известно, да. Но укройся получше вот так.